Глава третья. Который день мчались казачий кони к Москве. Московскую дорогу поливали осенние дожди, но кони бежали и бежали, то крупной, крутой рысью, то полным галопом, то в легкий намет. Комья по грязи со свистом летели от копыт. Дорогие седла, повстинки, подсидельные подстилки из шерсти, сумы кожаные с рухлядишкою мелкой, и вся дорожная казачья одежонка почернели от липкой грязи. Казаки ехали молча, угрюмые, голодные. Медный казан с треножником они в спешке забыли в валуйках, и теперь не в чем было готовить пищу. Села безлюдные мелькали мимо плывущей дороги, Они были убоги, придавлены, пусты. Дворы разгорожены, сараи раскрыты, Кони казацкие все чаще и чаще спотыкались, вязли в грязи падали. Султан, белый конь атамана, бежал впереди и разгоряченно мотал головой. Он бросал на землю густую пену, играл ушами. Пар от коней валил клубами. Атаман сидел на коне, опустив поводья. Тяжелая дума томила его. Дон ли, оставленный далеко позади, тревожил его? Москва ли, маячившая впереди? Фатьма ли, оставшейся на плоской крыше, бедного саманного куреня, одинокая тополинка? Нет, Фатьма не забудет его. Фатьма вечно будет ему верна, люба и дорого. Москва заполонила все его мысли. Москва раздольная, Москва кипучая да колокольная. Как ныне встретит она его? Он помнит Москву при самозванцах. Тогда от белокаменной пепел один остался. Тогда горел белый город, горел Китай-город. Над развалинами церквей плыл тяжелый смрад. Помнит ли ныне великий царь Михаила, как он, рядовой казак войска Донского Алексей II, под водительством атамана Феофилакта Межакова, под знаменами Минина и князя Пожарского, ходил на приступ Китай-города? Феофилакт Межаков — Вожак отряда донских казаков, оставивший самозванца и принявший активное участие в освобождении Москвы от поляков. Недавно это было. Где тут упомнить царю тех донских казаков, что вызвали его из Китай-города? Тогда молодой царь вместе со своей матерью Инокиней Марфой Ивановной чуть было не помер голодной смертью в плену уляхов. Каков теперь наш царь? Добрый, милостивый, должно быть милостивый. Так хотелось верить старому. Царская милость нужна была казакам. Припомнил еще атаман Кострому, куда ездил он. Шереметьевым, с архимандритами, бить челом нареченному царю всея Руси Михаилу Федоровичу Романову, чтобы он немежко ехал со своей матушкой на Москву царствовать. И присягнули тогда со всем народом русским, донские казаки и атаманы, московскому царю и на письмо положили свое крепкое обещание. Много с тех пор воды утекло по дону реке в Азовское море. Много казаков полегло в безводных степях Донских и на подступах к Крыму. Много утонуло их в Синем море. Гниют казачьи кости под Москвой, под Царьградом, под Азовской крепостью. Султан проскочил мостик, треснувший под его копытами, Выбежал на скользкую горку, споткнулся и сразу упал, подвернув коленем свою голову. Атаман едва успел высвободить отяжелевшие ноги из стремян. Покачиваясь, как пьяный, он сказал, — Ну вот и лихо грянуло, други мои, подыхает мой султан, ой, лихо! Султан поднял голову, как бы прислушиваясь к тому, что говорил старой. Прочертив копытами по земле полукруги, хотел было подняться, но не смог, и, жалобно заржав, точно прощаясь со своим хозяином, грузно повалился на бок. «Отъездился», — промолвили казаки и сняли лохматые шапки добрый коняга был теперь видно и нашим коням не сдобровать коли султан упал атаман повел глазами словно считая оставшихся коней но ничего не сказал кони совсем худые и измученные тяжело дышали казаки съехались в круг спешились и тогда атаман молча расстегнул седло отнес в сторону, отвязал походные сумы с рухлядью, снял дорогую уздечку. Потом казаки оттащили султана к леса. Там атаман достал из своей ладанки щепотку заветной донской земли и посыпал ею султана, сказал. — Ты, добрый конь, верно служил мне. Спасибо за службу. Вовек! Не забуду тебя. Прощай, султан. И казаки повторили за ним. Прощай. Атаман велел казакам расседлать коней, Накормить досыта, дать роздых. День отдыхали, ночь отдыхали. Ночь была теплая, длинная, черная. На небе горели звезды. Ветер стонал в лесу. Казаки спали, подложив под головы седла. Не спал только атаман. Он долго глядел на небо, прислушивался к шорохам в лесу, к журчанию речушки за лесом. И все ему мерещились крестьянские села у дороги, разоренные избы, крытые старой соломой, неогороженные дворы, опухшие от голода дети, высохшие от нужды беспросветной, старики и бабы. — Россия, матушка, — проговорил атаман, как бы беседуя сам с собой, — велика ты и сильна, богатств твоих никому не исчислить. А вот жизнь подъеремная на твоей земле терзает народ, что лютый зверь. А все от них идет, все от бояр лютых. Карпов повернул голову и прислушался. Ты с кем-то там, атаман, беседу ведешь? Спросил он тихо. Старой, помолчав, ответил, Да сам с собою. — экс сколь, отмахали мы на конях, а режет глаз нищета крестьянская. Стонет голь перекатная. Сирот на Руси немало. Ну, известно, «Без коня казак кругом сирота», — ответил, не недослышав, левка. «Да не про то я, левка. Правда, что казаку конь себя дороже. Я о другом. Все же родился казаком горе под ноги. Казак любую беду смело встретит. А я про тех промолвил, кто по дорогам нам встречается». Сколь горе хватает беднота, а кинуть-то горе под ноги лишь немногие смеют. Но тут Карпов, заметив, сверкнувший за кустами огонек, тихонько подполз к старому. Ты слышишь, атаман? Стерня позади нас хрустнула. Лихие люди подходят. Дурное мелишь, ответил старой. Откуда в такой глуши? разбойным людям быть. Огонек еще раз сверкнул позади и быстро потух. Опять сверкнул. Хрустнули сухие ветки кустарника и отчетливо послышались чьи-то тяжелые шаги. — Буди станицу, — сказал атаман. Карпов стал будить казаков. Те молча поднимались и хватали сабли в руки. — Но атаман, не вставая с земли, сказал задумчиво. Глядишь вот на небо, а звездочек на нем несметное число. Там, видимо, а не здесь счастье людское. И вдруг из темноты леса раздался громовой голос. — Гляди, купец, да поглядывай, ишь, где счастье нашел, дурь-голова. — На землю бы глянул. Чьи люди будете? — Ответ перед нами держите, не мешкая. Атаман помедлил с ответом. Тогда из темноты раздался уже другой, простуженный голос. — Ванька, переверни к телегу, загороди дорогу. А ты, оська Калуга, вели пожечь поляну. Мы их ножами переполосуем. «Ножами — Ножами? — крикнул атаман, вскочив. — По что же так? Идите поближе с вашими ножами. Мы саблями вас приласкаем, из пистолей и ружей поприветствуем. — А не пойдем? Чего тут толковать? Порежем всех до единого, нам не впервой. Ось какалуга, скликай войско! — выкрикивал кто-то злобно и где-то невдалеке перевернулась тяжелым грохотом телега, и сразу вблизи казаков вспыхнули две сотни факелов. Горела солома, подвязанная тряпьем на шестах. — А ну-ка, Петро, заходи с тыла. — Всех насмерть режь. Прирезавай — Прирезывай. Дорога и лес, из которого вышли люди с ножами в руках и с факелами, озарились красным светом казачьи кони встревожились захрапели наскоро заседла в коней казаки вскочили в седло приготовились один лишь атаман стоял впереди конных возле издохшего султана без шапки и без сабли а яркие факелы со всех сторон плыли из ночной темноты левка спросил «Рубиться будем, атаман?» Старой ничего не ответил. Он пристально всматривался в плотно смыкающийся строй людей, одетых в жалкие рубища. Прямо на атамана пошел высокогрудый, широкоплечий мужик. Он держал в руке толстый с двух сторон заостренный кол. Мужик смело подошел к старому, Глянул на него недобрыми широко открытыми глазами, факелы приблизились и осветили его строгое, с крупными чертами лицо, высокий лоб и черную бороду. Кивнув взглядом на султана, он усмехнулся. — Подох, что ли? — А ты не видишь, что ли? — ответил стоявший сзади атамана Левка Карпов. Мужик искоса строго глянул на левку, тебя де не спрашивает, чего суешься, и стал вертеть в правой руке кол с такой силой, что тот, вертясь колесом, посвистывал. Тем временем волосатые, грязные исхудавшие люди в лохмотьях плотно сошлись и окружили станичников. Наигравшись с колом, Здоровенный мужик, заложив огромные пальцы в рот, три раза оглушительно свистнул, а затем сурово спросил у атамана. — Куда лежит ваш путь-дорога? — К царю-батюшке. Мы от царя-дурь-голова бегим, а вы, идолы, к царю-путь держите. Дороги у нас, стало быть, разные вот тоже идут голые добасы от царя батюшки добавил он показывая на мужиков с ножами а там вон их еще больше махнул он рукой по направлению к дороге там тоже бегут от царской милости и ласки сытость доволюшка всем нужна вы кто такие купецкий обо сохраняете видно товаров много везете — Товаров у нас никаких нет, — ответил атаман. — Но ничто. Прибьем вас и так до смерти. Видно, царские вы холопы. — Иван, свисти ка дальним кострам. Пускай все люди идут сюда. Тут пир у нас пойдет горой. Молодой парень, стоявший справа от мужиков, тоненько свистнул. И люди с трех сторон из-за дороги двинулись к станичникам. Атаман заявил с усмешкой: Мы не купцы, и не охрана купецкая, и не холопы царские. Мы донские казаки. Мужик с размаху сунул свой кол в землю. Эх, мать ты моя! Донские казаки! Да как же я Сразу вас по одежи не признал. — Все так, а вы-то, вижу, люди русские. По что же ножами резать нас, казаков, собрались? — Да мы все люди русские, — засмеялся басовитый мужик. — Калуга, Тула, Кострома. Орлы слетелись над дорогами со всех российских городов. Все русские. — Гуляете? — спросил старой. — Гуляем, брат-казак. На дон путь держим. Неволя шею петлей захлестнула. — На дон? — А на дону у нас не царский мед. Мы меда царского уже наелись, боярского вина напились вдоволь. Казаки тем временем слезли с коней а мужики с факелами расселись по земле. Старой сел рядом с предводителем беглых. Беглые люди звали его Осипом из Калуги. Осип жадно расспрашивал атамана и казаков про дон, рассказывал о горьком житье-бытье при боярах, своем и других. «Нет мочи, братцы, неволя хуже смерти». Атаман-Старой говорил Осипу и людям его. — На Дону у нас жизнь нелегкая. Там можно жить лишь так. Либо в стреме ногой, либо в пень головой. Беда кружит, до всюду сторожит. У нас там наши вороги, турки азовские, татары крымские, ногай кубанские безперечь жут городки, в полон берут старых да малых. Только гнездо совьешь себе, как птица, а злые вороги берут да разоряют, защиты царской нет. Осип Петров хмурился, о чем-то думал, и изредка поглядывал украдко на своих товарищей. А те прислушивались к разговору подбрасывая хворост большой костер и испытующие глядели на своего вожака и на старого. Беседа длилась долго. Уже потухли факелы, костер стал угасать, а звезды светились все ярче. Когда беседа кончилась, Осип медленно поднялся, провел широкой ладонью по густым волосам и решительно выдернул кол из земли. — Изведаем счастье у вас на Дону, — сказал он твердо, протянув руку старому. — Турецкая неволя, брат, вижу, не легче боярского ерма. А все же голову сложить за Русь куда краше, чем изнывать в неволе. — Пойдем-ка мы на Дон. «Коль возвернемся из Москвы, то еще встретимся», — приветливо ответил атаман. Вслед за Петровым поднялись все беглые, и пошли они на Дон, широкой сиротской дорогой, лесами до да болотами. Дороги те были многотрудные, но они вели на Дон многих русских людей со всех концов страны, в поисках вольной воли до да светлой доли. Проводив беглых, казаки снова легли на отдых. Атаман-Старой долго не спал, лишь на заре он склонил голову возле седла и уснул. А когда звезды потухли и за леском поднялось солнце, атаман приказал заседлать заводного подменного коня, и поехали они дальше. В светлое воскресенье казаки легкой станицы подходили к поклонной горе, навьюченные своими седлами. На седлах лежали пестрые сумы, снятые с коней, нарядные уздечки. С подотнутыми зипунами грязные шли казаки за своим атаманом, молча поглядывая по сторонам. Только левка Карпов, сзади, ругался и чтобы оно провалилось, то царское дело, что досталось на нашу горькую долю, и чтоб царю там, на Москве, нелегко икнулось. Сидит царь-государь на крученном дозолоченном троне, а того не видит, что мы обливаемся потом и кровью, землю свою защищаем. Афонька Борода остановился. Он дождался Карпова и, хлопнув его по плечу, сказал. Надоело нам слушать твои побаски, Левка. Пора помолчать. Ты б лучше нам песню спел. Придем на Москву, расположимся, пришлют за нами гонца царского, повезут в золотую палату, и там царь повелит своим боярам коней купить нам, царского жалования дать, комки на приезде и на отъезде, вина до да пива. Пивал ты когда-нибудь царского вина? Казак, перестав ругаться, ответил. Пивать не пивал, а слыхать слыхивал. Любил я слушать росказни неприезжих казаков про царское пиво, про мед. Но то сказки. По усам текло, а в рот не попало. Попадет ли когда? Сегодня попадет, подбадривал левку борода. И зашагал с ним рядом. Вот и попьем! Ох, попьем, причмокнул он и размашисто вытер рукавом зипуна, пересохший рот. Не клони голову к низу, казак. Бывало и похуже. Дойдем. Позади всех казаков брел единственный, еще не подохший карий конь Левки Карпова. На коне не было уже ни седла ненавьюченной поклажи. Конь брел сам по себе. И брел он за казаками, должно быть, потому что только что видел еще впереди себя широкую спину хозяина. Мохнатая голова карева коня уже клонилась к земле. Высокие ноги его бессильно подламывались. Он еле шел, дрожа. — Эх, жалко чердынца, — сказал атаман, закуривая трубку. А что поделаешь? И толкнуть жалко его. Время придет, сам упадет. Левка слышал слова атамана. Защемилось сердце его. Чердынец, словно в колыбели теплой, качал Левку в седле. Своими быстрыми ногами он вынес, нет, выхватил отважную казацкую голову из-под острой татарской сабли под озовом. Чердынец бывал под Астраханью, гулял с Левкой Карповым на тереке, скакал в Крыму под базаром, а теперь Чердынец не дойдет до Москвы, не вернется больше в Донские степи, упадет на дороге, и никто, кроме Левки Карпова до да казаков, бредущих с ним, не вспомянет его добрым словом. Конь упал. При подходе к Москве Левка услышал падение чердынца, оглянулся, но не подошел к коню, только смахнул слезу горючую, крест положил три раза, отдохнул казак на седле и опять зашагал следом за всеми. На дону не знали, что посланный к царю легкая станица бредет к Москве терпя большие лишения, еле живая, без коней. Там ведали, конечно, что путь до Москвы нелегок, но твердили, Атаманом артель крепка. Поехали молодцы с Дону вернуться к дому. Там даже бабы всегда говорили, бережливого коня и зверь не берет. А тут что вышло? И волков казаки не видали, и коней не стало. Эх, головушки разудалые казацкие, Приголубят ли вас в белокаменной? Загрустилось казакам на дороге подмосковной. И вот затянули они с горя песню, Родную дальнюю. Как убит был под Азовом добрый молодец. И привернулись к нему три ластушки, три ластушки, три косатушки. Как первая ластушка — родная матушка, а другая ластушка — сестра родная. Как третья ластушка — жена молодая. Подхватили ту песню все донцы, и понеслась она, словно птица, к Москве-матушке. Где мать плачет, там река бежит, Где сестра плачет, там колодези, А где жена плачет, там роса стоит. И тучи плывут, и плывут над ними, То сталкиваются, то расходятся, И снова плывут набухшие и тяжелые. Вдруг атаман закричал радостно. — Эй, вы! Казаки славные! Молодцы удалые! «Москва перед нами! Эва, Москва!» И Левка загорланил не своим голосом. «Гляди-ка, убей меня, Бог! Разрази меня гром, я такого не видал! Москва!»